Глава пятнадцатая. Валерия. Чуть меньше минуты мы смотрим друг на друга, будто бы не понимаем, что от нас хотят. Матвею кажется это по душе, позабавиться во время тренировки. Чего не скажешь обо мне. Вижу, что Лилия уже верхом на своем напарнике мчит по дорожке вокруг футбольного поля, замечая взгляд Матвея на себе, улавливая в нем искру издевки. Нет, но ну прямо-таки жаждет довести меня до нервного срыва. Закатив глаза и цокнув языком, словно это что-то изменит, я ожидаю, пока парень соизволит выполнить упражнение. Матвей же, поняв это, подсаживает меня на спину, и уже через какое-то мгновение мы несемся к дорожке по бархатной траве поля. По пути кто-то падает, катясь кубарем, кто-то забавляется в момент упражнения. Матвей же молча бежит в одном темпе, а меня разбирает с ним поговорить. Хотя, с другой стороны, молчание золото. К тому же, «Скорее всего, придется вначале разобраться с тем, что творится у меня в голове, а после идти целенаправленно с вопросами, на которые я хочу знать ответы. Кажется, так будет правильней и логичней. И пока я размышляю о том, как унять в себе надоедающие мысли, не замечаю, как мы заканчиваем упражнение». Матвей молча спускает меня на землю, а я, словно оглушенная раздумьями, оглядываюсь по сторонам. «Прекрасно!» – хлопает в ладоши тренер. «Девочки, спасибо вам большое!» Окидывая взглядом стадион, половина команды Матвея разлеглась на траве, тяжело дыша. Ищу глазами Тараса и, найдя, замечаю, как тот не обращает на меня внимания. Он спокойно стоит и слушает, что ему говорит одна из девчонок, мило улыбаясь. Однако моему верному другу совершенно нет дела до того, что рассказывает девчонка. Тарас спокойно смотрит сквозь напарницу куда-то вдаль. «Сегодня после пар слышу откуда-то издали голос Матвея». Оборачиваюсь и с удивлением смотрю на него. Чего? Матвей подходит ко мне ближе и, наклонившись, повторяет: "Жду тебя на выходе из института после окончания занятий". И не дожидаясь моего ответа, устремляется к скамейкам запасных. Я тяжело вздыхаю. Неужели он думает, что я поведусь на его игры, размышляю я. И тихонько плетусь обратно к тому месту, где мы отрабатываем наши трюки. Мы, как настоящие акробаты, карабкаемся друг другу на плечи, выстраивая различные фигуры. Я двигаюсь точно автомат и думаю, думаю, что нужно Матвею, зачем он начал эту игру, когда наши первые соревнования. Почему я пошла на эту дурацкую вечеринку? Мысли мои носятся по кругу. «Эльвира будет корректировщиком!» Вдруг доносится до меня голос Софии. «Но я...» «Ты еще не доросла до летчика», — уверенно заявляет София. «Будешь усердно тренироваться, тогда и посмотрим». Ей забыла, что сегодня день, когда София раздает нам роли. «Лилия и Лера», — мы переглядываемся. «Катя и Мила, вы все четверо будете летчиками», — оглашает София. От ее слов мне становится не по себе. Хотя я точно знаю, что Лилия довольно назначенной ей ролью, чего не скажешь обо мне. После занятий останетесь, для вас есть отдельный разговор». Продолжает София и тут же кричит «Девчонки, ровнее, ваша башня кривая». Башня, в которую выстроились девчонки, поддерживая Лилию на своих плечах, шатается и рассыпается. Лилия падает на маты и тихо ругается. «Никто не говорил, что будет легко», — с издевкой говорит София, складывая руки на груди. «Наша пирамида стоит устойчиво, и через пару секунд София приказывает мне слезть вниз». «На сегодня все», — говорит наша капитанша. Девушки направляются в раздевалку. Мы слили и еще парочкой девочек остаемся, как приказала София. «В общем», — начинает та, а я слышу краем ух, как ребята что-то кричат друг другу. «Ваша задача к началу следующего занятия — подготовиться к нескольким трюкам». София делает паузу, хмурит лоб, будто ищет подходящие слова. «Я вижу, что ее что-то волнует, но что...» «Вопрос интересный. Будем учиться делать сальто вперёд с поддержкой». «Ладно», — говорит Мила, девочка с высоким хвостом и носом с горбинкой. «Тренер будет принимать экзамен, как только мы будем готовы». «А это произойдёт», — София смотрит в небо, надувает ещё один пузырь из жвачки и, громко хлопнув, им добавляет. «Через занятия». «Так скоро?» — срывается с моих уст. «Так соревнования на носу», — добавляет София, презрительно фыркнув. Мы с Лилией переглядываемся. «На этом всё, не задерживаю», добавляет София. «Я иду прочь, но София вдруг догоняет меня и останавливает, резко хватая за плечо. Нам нужно поговорить». Лилия, видя это, делает знак «Я подожду тебя в раздевалке, всё норм». «И о чём же? У тебя неплохие навыки», говорит София, оглядывая меня с ног до головы. И если ты прекрасно сдашь экзамен, то ты оправдаешь мои большие надежды. Я пообещала тренеру футболистов, что у тебя все круто получится». Я усмехаюсь. «Не подведи меня». Сжав рукой мое плечо, София хлопает жвачечный пузырь перед моим лицом и устремляется к тренеру. «Лилия просто извела меня на лабораторной работе. В этом просторном кабинете умещается вся наша группа». На окнах защитные решетки, чтобы непрошенные гости не украли ценные реактивы. В лаборатории стоят 12 столов со специальным оборудованием для исследовательских работ студентов. Мы сидим с Лилией в белых халатах, перчатках и защитных очках. Сказать по правде, мне нравится делать лабораторные работы, записывать результаты в протокол и наслаждаться тем, что у меня хорошо получается. Интересно, что она имела в виду? говорит Лили, откинувшись на спинку стула и в очередной раз призывая обсудить поведение Софии. «Даже знать не хочу». «Да брось!» – машет рукой Лилия. «Тебе и самой интересно, что София сказала тренеру?» «Быть может, сосредоточившись, я внимательно смотрю на пробирку, в которой смешаны очередные ингредиенты». «А что у вас там с Матвеем?» Ловлю себя на мысли, что Лилия сегодня совершенно не настроена мне помогать с лабораторной работой, от чего становится немного грустно. «Ничего» сказала та, о которой трещит весь институт. Ничего между нами нет, вновь повторяю я Лили, словно заучиваю мантру и убеждаю себя. Где-то глубоко внутри я понимаю, что это не так, от чего сразу ощущаю, как на душе скребут кошки. Мне жаль, что между нами ничего нет. Ага, ага, издевается подруга. Так я тебе и поверила. Телефон вибрирует и на экране всплывает сообщение от Тараса. Мы можем поговорить? Я смотрю на экран смартфона через защитные очки и ловлю себя на мысли о том, что после той вечеринки мы с Тарасом стали общаться очень редко. И мне становится грустно. Это Матвей? Нет. Я откладываю телефон. Тарас. Он хочет поговорить. Лилия поправляет перчатки и морщит нос. Я не понимаю, почему Тарас себя так ведёт? Он просто... Я считаю капли жидкого материала, которые спускаются по трубочке перегонной установки и капают в колбу. Переживает за меня. «Переживать можно по-разному», заявляет подруга, а он слишком агрессивно настроен против Матвея. Закрыв краник, я добавляю значение в протокол и откладываю ручку. «Тарас переживает за меня, и это нормально. Мы с ним давно дружим, и неоднократно он спасал мое разбитое сердце. Прям рыцарь на черном байке». С говорит подруга. «Прости, но живые лошади вышли из моды. Все равно друзья так не поступают». Я с удивлением смотрю на Лилию. «Как? Нельзя вести себя так, как ведет себя Тарас. Вот поэтому я встаю из-за стола и убираю пробирки в специальный контейнер. Тарас и хочет со мной поговорить». Подруга удивленно смотрит на меня, будто бы я сказала какую-то чушь. «Правда?» «Ага, прямо?» Я смотрю на часы, которые показывают 17 часов 30 минут. «Сейчас!» Звенит звонок, который оповещает, что последняя на сегодня пара подошла к концу. Студенты встают со своих мест, мыслили одними из первых, задаем итоги лабораторной работы. Сложив халаты, предметы защиты, я беру свою сумку и направляюсь к шкафчику. Уже подходя к нему, замечаю Тараса, который облокотился на одну из дверей и ждет меня. ну Протягивает Лилия. «Не буду вам мешать». «Спасибо». «Сухо благодарю я подругу». «Ничего, позже все ей расскажу». Тарас делает шаг мне навстречу, а я ловлю себя на мысли, что для меня этот разговор будет очень непростым. «Привет». Мягкость голоса Тараса придает мне уверенности. «Привет». Отвечаю ему и улыбаюсь. Сегодня на Тарасе кардиган темно-зеленого цвета, из-под которого виднеется воротник рубашки. Рукава закатаны по локоть, И на руках выступают вены. Сколько помню Тараса, он всегда пытался держать себя в форме, припоминая время, когда он решил сушиться, чтобы рельеф его мышц, полученных путем каждодневных тренировок, был заметен. Вот тогда эти вены и проступили. «Как дела?» «Хорошо», – отвечаю я, – «и ввожу кот на шкафчике». «А у тебя?» «Да бывало и лучше», – с долей сарказма отвечает Тарас. Я открываю шкафчик и беру оттуда оставшиеся тетрадки и учебники. Однако начинаю медлить, что мне совершенно не свойственно, будто бы вытягиваю из друга то, что он должен был мне сказать. Краем глаза замечаю, что Тарас мнется, переступая с ноги на ногу. — Слушай, — робко произносит он, поднося руку к губам. — Я хотел извиниться за ту вечеринку. — Правда, как можно более беззаботно, — спрашиваю я. — Да, — твердо заявляет Тарас, — И это заставляет меня поверить, что он и правда раскаивается. Я не знаю, почему так начал говорить и Извинения приняты. Обрываю его я, зная, что сейчас последует очень длинный и мучительный разговор о том, что он перегнул палку и бла-бла-бла-бла. Укладываю тетрадки в сумку и закрываю шкафчик. Мы встречаемся взглядом с Тарасом. В его глазах замечаю незнакомое мне выражение печали и страха. «Очень интересно. Мне правда очень жаль». Ещё раз повторяет Тарас. «Я не злюсь на тебя. Как можно мягче сообщаю я. Правда? Точно. Угу. Точно-точно. Нет, но ну он точно издевается. Я сердито смотрю на него, а сама интенсивно думаю о том, как бы тактично улизнуть от Матвея, который явно уже ждёт меня на выходе из института. Да, ещё раз повторяю я, давая понять, что таким способом меня не развеселить. Как учёба?» «Сойдет, а у тебя?» «Да завалил лабораторную работу. Точнее». Тарас чешет затылок. Точнее, не пришел на нее. «Серьезно? Ага. Ты? Не пришел? На лабораторную работу?» «Прикинь?» — подыгрывает мне Тарас, лукаво улыбаясь. «Это был я. В лесу? Точно что-то сдохло. По-видимому. В следующее мгновение мы с Тарасом смеемся и медленно направляемся к выходу. «Ты точно на меня не злишься?» Дрожащим голосом спрашивает он. «Ну...» — тяну я. «Если только самую малость». «Самую-самую?» «Откуда у тебя появилась привычка переспрашивать?» Интересуюсь я, огибая студентов, которые не торопятся уйти домой. «Не знаю». Пожимает плечами Тарас. «А тебе не нравится?» «Очень раздражает, знаешь ли?» Морщусь я. «Прости, я больше так не буду», — улыбается Тарас. «Честно-честно?» Переспрашиваю я в такой же манере. «Честно-честно». Тарас придерживает мне дверь, пропуская вперёд. Как только мы оказываемся на улице, в лицо ударяет прохладный ветер. Я ёжусь. Какие планы на вечер? Пока не знаю, не придумала. Может быть, посмотрим что-нибудь, я закажу твою любимую пиццу. Тарас знает, как я обожаю пиццу барбекю. И он точно знает, что я не смогу ему отказать. Вот же гадёныш. На самом деле... Признаюсь я, не могу придумать, как увильнуть от Матвея в плане. Ну, он настырно попросил... Нет, не так. Он поставил меня перед фактом, что будет ждать меня после учёбы. А ты? Мне кажется, прям самую малость, что голос Тараса дрожит. Но почему это происходит, я понятия не имею. И слово не успела сказать, как он испарился. Или не хотела. Что? Ничего. Мотает головой Тарас. Так. Стоит нам быть из-за поворота, как я вижу, что Матвей все глаза проглядел в ожидании меня. И как только я появляюсь в поле его зрения, он приободряется и выпрямляет спину. «А вот и он!» — бубню я себе под нос, люгак на помине. «И не говори!» — поддерживает меня Тарас. Мы замолкаем и медленно идём к воротам, каждый в своих мыслях. Замечаю, что Матвей уже весь извёлся. Таким встревоженным я вижу его впервые». И пока между нами сокращается расстояние, я перебираю всевозможные отговорки, которые можно использовать. Тарас приобнимает меня за талию, пропуская вперёд. Я знаю, что он меня поддержит. Чтобы я не решила, Тарас будет всегда на моей стороне. Эта мысль придаёт мне сил. «Привет!» Первым здоровается Матвей. «Здорово!» – пожимает протянутую руку Тарас. «Ну что?» – Матвей переводит на меня взгляд. «Ты готова?» К чему? Матвей, кажется, просчитал этот ход, поэтому мой вопрос не заставил его врасплох. «Дьявол, ты же сама сказала, что планов на вечер у тебя нет». «Есть», — дрожащим голосом отвечаю я, стараясь унять в себе нервозность. «Я совершенно забыла, что пообещала Тарасу помочь с, с, с прикладной математикой», — отвечает за меня друг. «Я едва заметно выдыхаю». «Она?» — вопросительно смотрит на меня Матвей. «С математикой?» Да? Твердо отвечаю я и беру Тараса за руку. В общем, прости, забыла совершенно об этом. Парни буравят друг друга взглядами так, что сейчас дырки проделают. Мне становится не по себе. Я давно заметила, что когда эти двое встречаются, то между ними вспыхивает настоящая ярость. Ну вот, любопытно. Почему? Ну что ж. С грустью в голосе отвечает Матвей. Тогда я тебя заберу. «Что?» — восклицаю я, но Матвей уже направляется к своей машине, надевая солнцезащитные очки. В девять идёт. «Моей злости нет предела. Мы стоим с Тарасом, как два истукана, провожая взглядом этого мажора». Матвей спокойно садится в машину, заводит мотор и, помахав мне рукой, трогается с места. «Поверить не могу», — говорит Тарас, провожая взглядом машину. «Что?» «Да ты втрескалась!» «Ничего подобного!» Задыхаюсь от возмущения я. ага -а, -а, а Предразнивает меня Тарас. Мы направляемся к его байку. Тарас открывает бардачок и выдает мне второй шлем. Я надеваю его и замечаю взгляд Тараса, который пронизывает меня миллионами иголок. «Что еще?» «Смешная ты, кроха!» Смеется тот и с треском опускает защитное стекло на моем шлеме. «Мы с Тарасом прекрасно провели время. Мне так долго не хватало этого!» Дом Тараса находился на окраине городка, в котором располагается вуз. Его отец совершенно недавно приобрел этот дом, чтобы сыну было удобнее ездить на учебу, да и вообще отец всячески помогает Тарасу. Вот так летом Тарасу удалось съездить за границу, чтобы стажироваться в престижной компании, с которой у его отца долгосрочный контракт. Тарас в целом мало рассказывает о бизнесе и о том, чем отец занимается, Но на самом деле мне не особо интересно. Мы съели мою любимую пиццу и просмотрели пару серий нового сериала «Уэнсдэй», который лидировал в чартах. Не сказать, что я фанатка семейки Адамс, однако мне сериал понравился. А что касается Тараса, то он пришел в восторг. «Когда у тебя появится девушка?» Спрашиваю я у Тараса. «Разве это так важно?» Делает скучное лицо Тарас, подперев рукой голову, лёжа на своей просторной кровати. «Да нет», — пожимая плечами, — «просто интересуюсь». «А ты, как я вижу, не торопишься связываться с сердечными делами с Мэттом?» «Я не знаю», — признаюсь я. «Этот ваш Мэт очень странный». «Да, есть такое», — подтверждает Тарас. «Я думала, что после того случая Мэт будет издеваться надо мной. А как оказалось...» «А он решил к тебе подкатить». «Заканчивает за меня фразу, друг». «И это тоже может быть формой издевательства». «Ты думаешь?» «Ну, сама посуди. В голосе Тараса я слышу нотку безразличия. Будто бы мы говорим о какой-то вещи, которая не особо интересует его. Мэтт – самый популярный парень вуза. Он богат, привлекателен. По нему сохнут все девушки, которые знают, кто он такой. Тарас делает паузу, чтобы почесать глаз. И только сейчас я принимаю к сведению тот факт, что этот парень изменился. Повзрослел, стал более мужественным. Рельефные мышцы тела, проступающие через белую футболку, прямо-таки кричат о том, что он в прекрасной форме. К тому же Тарас стал достаточно спокойным и рассудительным. А той, кто будет рядом с ним, повезет вдвойне, ведь он такой добрый и заботливый, Я облизывая пересохшие губы. А Тарас продолжает. И тут появляешься ты, которая обливает его кофе. Издеваться над девчонкой методом школьных забав в его возрасте уже не актуально. А вот влюбить тебя в себя, а после бросить, вот это будет жестокая сладостная месть». Звучит как-то дико, а у мажоров нет сочувствия. Тарас закрывает глаза и перекатывается на спину, а я начинаю рассматривать черты его лица. «Казалось бы, мы с Тарасом столько лет дружим, но я только сейчас замечаю небольшую темно-коричневую родинку у него на подбородке. Скулы на лице Тараса стали более резкими. Быть может, ты и прав». «Тебе самой-то нравится?» Вопрос застаёт меня врасплох. Но вообще, я всегда боялась его услышать. «Не знаю. Я в смятении, Тарас. Ну, если ты к нему ничего не чувствуешь, то зачем себя терзаешь глупыми переживаниями?» Я задумываюсь над этим вопросом и отвечаю. «Да, ты прав. Я зря себя терзаю глупыми переживаниями». Или мы сталкиваемся с Тарасом взглядами, В зеленых глазах друга я вижу нежность и доброту. Но Тарас вдруг становится таким серьезным, каким я его раньше не видела. Что? Тарас вдруг наваливается на меня и начинает щекотать. Или мистер Щекотун поможет тебе решиться? С хохотом заявляет он. «Тарас!» Я тоже смеюсь. «У-у-у!» гудит Тарас. «Мистер Щекотун хочет более вразумительного ответа». «Прекратите, мистер Щекотун!» — прошу я. Тарас прекращает меня щекотать и замирает, возвышаясь надо мной. Мы еще продолжаем улыбаться, однако я замечаю одну странную деталь. Тарас смотрит на меня по-другому. Сама себе не могу это объяснить, но что-то в его взгляде изменилось. Тарас замер с приоткрытыми губами и как-то особенно смотрит на мои. По крайней мере, мне так кажется. Мне становится неловко. Тарас, по всей видимости, тоже это чувствует. Он отстраняется от меня и садится, спустив ноги с кровати, а я Продолжаю лежать, стараясь отдышаться. «В любом случае, ты хотя бы улыбнулась сейчас», — говорит Тарас. «Я улыбаюсь, вспоминая, что Тарас прибегал к мистеру Щекотуну, если у меня было плохое настроение. Это была наша фишка, которая помогала справиться с переживаниями и снимать тревожность. От этих воспоминаний на душе становится тепло и приятно». «Это да», — отвечаю я. «Тебя проводить?» «Давай», — говорю я и, поднявшись с кровати, набрасываюсь на Тараса, крепко обхватив его за шею. «Это покушение!» — по-театральному вопит тот. «Мистер Щекотун желает отомстить!» — заявляю я и принимаю щекотать Тараса. Тарас хватает меня на руки и поднимает к потолку. Я с возмущением восклицаю. «Эй, это против правил!» «Маленькую обезьянку пора везти домой!» Поясничает Тарас, и я зливаюсь смехом. Закончив дурачиться, мы, наконец, выходим из дому. И моя улыбка быстро пропадает с лица. Из машины, припаркованной рядом, выходит Матвей.